Глава двадцать вторая. На перевале. Утром следующего дня отдохнувшие и пополнившие запасы люди Таубе выступили из ул. Два угрюмых анцухца указывали им путь. Сначала тропа вела вверх. Уже через три часа отряд вошел в значительный аул Мегдатль. За своей стеной он объединял до двадцати тухумных кварталов. Немного переведя дух и сменив проводников, снова двинулись в гору. За время, что в Ваули, войсковой старшина успел напиться чернее государьевы шляпы. Когда Таубе попробовал сделать ему внушение, Артелевский глупо икнул и сказал глядя на барона дерзкими пьяными глазами: "И извинитесь, но не смог. Что не смогли?" Яспер Кирилович прр, как ему в присутствии сохранить Да, эту духа вот тяжело, знаете. Казаки за спиной шепчутся, предатели угадывают. Тяжело. А я... Я тут артилевский шмыгнул носом, словно обиженный ребенок. А я пр предчувствие имею, что не вернуться мне с этой чертовой горы, как пить дать. Пить дать. Вот. Почему же, Эспер Кириллович? Что ж за ерунда? Вы же опытный бывалый офицер. Столько переделок прошли. Не знаю ответил друг войсковой старшина, совершенно трезвым голосом. Он не вернулся. Страшно, барон. Я ведь не трус дважды ранен, гуни брал. Карш штурмовал, и никогда такого не было, как сейчас, из-за дюжины поганых обряков. Обвелел привязать Артилевского покрепче к седлу и смотреть за ним в оба глаза. И ничего. и кавказец мотался, но не падал и строй не нарушал. От аула Мэгдатль тропа очень скоро свернула влево и пошла в полугоре над долины. Дошли до небольшого аула Чарах, полковник снова объявил недолгий привал. Отсюда начинался самый сложный отрезок пути. Тропа круто поднималась вверх, пересекала огромную плоскую вершину ободы и спускалась потом в аул Дагбаш, населенный богостцами. Весь переход считался в двадцать верст, был чрезвычайно утомительным. Уже на подъеме к ободе артилевский протрезвел и просил отвязать его. Он теперь ехал серьезный и молчаливый. Старший всех в отряде войсковой старшина смотрел на товарищей так, словно прощался с ними. Лыкову приходилось же видеть на войне такие взгляды, и часто они оказывались пророческими. Девургирей, наоборот, оживился. Близость развязки, видимо, возбуждала его. Ротмистр ехал впереди колонны, пытался сократить время привалов, часто отлучался в разведке. И только капитан Ильин не сменил повадки. Постоянно страже, очень сосредоточенный, он следил за проводниками, чертил кроки местности, что-то записывал в тетрадь. На вершине ободы лошади по колено вязли в снегу. Офицеры надели синие очки. Страшный ветер чуть не варил с ног людей и животных, стало трудно дышать, голова шла кругом, но от красоты увиденного Алексея захватила дух. Узкая лента койсу извивалась где-то далеко внизу, уходя за горизонт. Казалось, вся горная страна открылась, как на ладони. На северо-западе едва заметно маячили заснеженные пики Андии, на юге, словно огромный барьер, возвышался главный хребет. Вот она жизнь! И стоишь на высоте, куда большинство людей не мечтает забраться, и любуешься картиной, доступной только избранным. Редкому во водяной жизни выпадают такие минуты. Гляди, столичная штучка, упивайся, ешь глазами роскошные блюда, расскажешь потом жене и детям, когда те подрастут. Но нет таких слов, чтобы описать красоту и величие дагестанских гор. Тауби, заметив небольшую ложбинку, свел туда отряд и приказал разжечь костер. Все швалились с ног от усталости, а внизи не было тихо. Даже проводники повеселели, особенно после чашки водки. Лыков подкрепился, выпил винную порцию, намотал покрепче башлык, и опять вылез наверх. — Когда еще увидишь такое зрелище? Алексей стоял и любовался панорамой. Когда к нему подошел Таубе, он выглядел немного смущенным. — Давно... — Хочу тебя попросить, — начал Рон как-то нерешительно. — Ты желал бы, чтобы мы с Павлом Афанасьевичем сняли с Павла на полицейский надзор? Могла вернуться снова в Петербург, так? — Чёрт возьми! — поразился Тауби. Ты действительно хороший сыщик. — Что сумеем, сделаем. — Негласно надзор, вероятно, все же останется, но из ссылки попробуем ее вернуть. — Спасибо. Потолком не друга кулаком в плечо и пошел обратно к отряду. Вскоре они уж продолжили путь. Через час с четвертью впереди открылся уже знакомый ручей Ротлубор, а за ним Дагбаш, конечный пункт перехода. До него оставалось всего пять верст, по вполне сносной тропе. Анцухцы опять повеселели и развернули коней. Дальше рус пойдут сами. Лыка вручил каждому по серебряному рублю, и проводники удались. Уже начинало смеркаться, когда партия входила в аул. Внезапно тот заметил. Лайков за мной, остальным размещаться приказал он и пришпорил усталого коня. Если бы человек, которого разглядел вдалеке подполковник, тоже был верхом, он ушел бы от погони. Но Горец передвигался на медлительном осле, и они вскоре догнали его. Низкий, вертлявый и какой-то пришибленный туземец-парворно-слеса ЖК приготовился к худшему. — Как тебя зовут? — Куда ты едешь? — спросил его Таубина Волмац. — Меня зовут Альгани. Я еду в аул Сабадагара по ту сторону хипта. Для да чего тебе туда? — Хочу продать там голубей. Лыков обыскал в вьюг горца и свит нашел в нем только три голубиные тушки. — С такой малость ты едешь в такую даль, — усомнился калерский ассесар. — Поклянись, не обманываешь нас. — Клянусь лаком. — скричал Альгани. Нет, ответил лыков. Ты поклянись настоящей клятвой. Скажи, да не увижу я никогда могилы своих предков. Пусть кровь нечистых животных прольется на могил моих предков, если обманываю вас, ну. Альгани молчал. Это самая страшная клятва для горца. Ее нельзя нарушать, пояснил Алексей по-русски подполковнику. Потом оглянулся. Да было. Более трехсот саженья вокруг не души. Тогда он вынул из кобуры револьвер, звел курок и приставил ствол голове корца. Тот сразу же начал трясти. Мы сбросим твое тело в пропасть, его никогда не найдут, зловещим голосом сказал сыщик. А плоть съедят шакалы. Ты готов умереть за этого старого, противного уруса? Нет, господин, вскричал Альга, не в страхе. Да, я боюсь его. Мы пришли с стариком и самой Тимир Ханшуры. Завтра тебе некого будет бояться, говори, где он. Господин, я маленький человек и очень беден. Мое имя как насмешка. Альгани богатый, арабский. — Ага, догадался коллежский осесор. Сколько ты рассчитываешь выручить за глубей? По габасу. Двадцать копеек. За каждую птицу. Вот тебе серебряный рубль. И не ходи сегодня к обрекам. Расскажи нам, как их сыскать, получишь еще три таких рубля. — А вот столько рублей можно? — Аргани показал пять пальцев. Лыков сделал, видишь, задумался. — Ты хочешь целых пять рублей? — Ну, за такие деньги тогда расскажи нам все, что знаешь об обреках, сколько их, где стоит их лаги какие там выставлены караулы, кто в вашем ауле служит им, начинай. Дайте и деньги вперед. Коллежский осессор выдал горцу пять серебряных рублей. — Тот пульбовался ими, сунул в карман бишмета и сказал, воровата оглядываясь, — Наконец-то я действительно альгани, теперь апка о чагах. больше, чем у человека пальцем на руках и ногах. Туземец рассказывал минут десять, после чего сел на осла и отправился обратно в свой аул. То убедал ему отъехать, потом спросил, — Как ты догадался, для кого эти голуби? — На Кавказе считают, что мясо голубей полезно при глазных болезнях, а Тюжников старый уж человек у него, должны быть такие болезни. Не знал. Молодец. Теперь мы можем впервые нанести упреждающий удар. Из слов Альгани следовало, что всех обреков около двадцати пяти человек. Их лагерь находится на западном склоне горы Адела-Шухельмейр. Там, невидимая ниоткуда, располагается большая котловина необычной формы. Самая большая — круглая, а посредине — холм. Как будто шляпа с высокими полями и тульей. Вот на этом самом колме живут обреки. Местные жители их отчасти опасаются, но и пользуются таким соседством. Продают им фураж на сильные вещи, а те расплачивают за добычу. Недалеко от стоянки в склоне волшебной горы находится пещера. Та самая, где живет джин, поэтому все богосцы обходят эту местность сторонкой. Сам Альгани никогда не ходил дальше сторожевого поста, а про котловину в форме шляпы слышал от своего деда давным-давно еще при Ермуле. В ней тоже укрывался обрек, дед носил ему туда еду. Ермулем горцы называли Ермолово в 1816-1827 годах главнокомандующего войсками на Кавказе. Попасть в котловину можно по единственной тропе, которая сходит с перевала, по левую руку сразу за узким ледником, поверх которого течет ручей. На расстоянии часа ходьбы тропу пересекает стена с проходом. Здесь стоит крау, Что за ним, Альга не знает. Старика в желтой челме видел лишь однажды. Очень страшный. Сверлит взглядом точно буравом. Молдай видит часто, всякий раз, когда обреки выходит из лагеря на разбой. Он шумный, веселый и любит выпить, но тоже страшный. Однажды, когда возвращался из набега, привез в тараках две отрубленные человечьи головы. Еще из Абреков Альгани знает одного по кличке Иефрит. Один из низших джиннов отличается огромным ростом. Он большой и ужасно сильный, из других не знает никого. В ауле Абреки появляются или пути в набег и обратно, или иногда приходят за женщинами и для покупок. Заглядывают к двум вдовам, а еще к Сулейману. Сулейман хитрый и жадный. Он берет у разбойников ганиму, военные добычи в войне с неверными, а взамен дает им огневые припасы и немного еды. Добыча он потом увозит за главных ребят и торгует там с большой для себя выгодой. И Абреки это знают. Не любят Сулеймана, но он им полезен. Тому его терпит. Видя же в паузу, Лыков и Товы вернулись в Ову. Все люди уж были размещены. Во дворе староста горел костер, такие жарили на шомполах куски баранины. Уже вечерело. Даур Гирей бесшумно молился в углу Кунацкой. Артилевский курил трубку под навесом, а Ильин записывал что-то в тетрадь. Товы объявил, что дает сутки отдыха. Люди и лошади должны подкрепиться. Перевал ряда всего в шести верстах отсюда. Торопиться теперь некуда. Терцы радостно загалдели. Вот боевой народ. Знает, что днями будет схватка. Для кого вот из них, может быть, Но сегодня у них отдых, казаки беззаботны. В четыре часа утра Лыков разбудил барона. Они тихо оседлали лошадей и поехали к перевалу. Сумерки усиливались туманом. Тропа была еле видна. После долгой езды показался перевал. Неглубокая лощина была вся завалена снегом. В одном месте сумет, сугроб был расчищен, виднелся большой гранитный валун с искристыми вкраплениями лабрадорита. В камне кто-то высек площадку, а в ней углубление круглой формы. В углублении этом, словно в каменном котле, были навалены различные мелкие вещи — пуговицы, патроны, подковные гвозди — Монеты, женские украшения и прочее всячина. — Что это? Для чего ты меня сюда привел, в такую рань? с любопытством спросил барон. — Наблюдай, пока вокруг, а я пороюсь в этом хламе. Горцы, когда идут за перевал, всегда кладут что-нибудь сюда, чтобы задобрить духов. Очень удобно, чтобы оставить почту. — Ясно. Подполковник сгромоздился на камень с винчестером на изготовку, принялся караулить. И Лыков начал вынимать из углубления вещи по одной и внимательно их разгадывать. — Есть! — очень скоро сказал он. Та Березка спустился с камня и подбежал к нему. Сыщик аккуратно вынул из ржавой гильзы сначала пулю, затем ружейными плоскоупцами извлек свернутый в трубочку кусок папиросной бумаги. — Тут вот снова по арабски Читай. Барон развернул листок и перевел. — Уведи их к улу Сабадагара. Держись в середине, когда начнется... Падай, притворись убитым. Ну, вот и ладненько. Нужно дать ему возможность забрать почту, а вечером устроить военный совет. Тот, кто предложит идти. Савадагару есть предатель. Только нельзя за ним следить с пугнем. Да, в горах наблюдать трудно. А нам не Все поймем на совете. Друзья вернулись в аул и снова легли спать. День прошел тихо. Казаки чинили, смазывали оружие, выхаживали заваренных лошадей. Офицеры развелись по углу. Вечером Таоби собрал военный совет и открыл его следующими словами. «Мы пришли на место. Еще один-два перехода и встретим противника. Сейчас нужно решить, куда нам идти, где начать поиски. Ясно, что боговцы помогать нам не станут. Карт местности не существует. Прошу каждого ложить свои соображения». К удивлению Тауби и Лыкова, все трое офицеров высказались за переход в Сабадагар. Первым это мотивировал Даур -Гирей. Я весь день ходил по улу, — вы спрашивал. Прямо никто не говорит. Он намекает, что обреки поместились в котловине Едо, на той стороне хребта. Между жителями и разбойниками существует хозяйственное отношение, а Сабадагара очень для зазеев удобно. Большая находится в труднодоступной местности — они или в самом ауле, или поблизости от него. "Я согласен с ротмистром", заявил один Лемчужников пожилой человек. "Трудно представить, что он будет ютиться по пещерам или жить в голых горах в палатке. Нет, здоровье уж не то". Я тоже говорил с жителями аула. Они, конечно, настроены против нас, но простодушны и пробалтываются, если начать их расспрашивать. Надо идти к себэдыгар ночью, с тем, чтобы с рассветом окружить селени и устроить там повальный обыск. Как найдем следы, начнем угрожать сжечь весь Сеул за укрывательство. Кто-нибудь до не выдержит. Артилевский был не менее категоричен. Конечно, нужно идти в дедо. Жить при волшебной горе совершенно невозможно. Ваши разведчики стали жертвами слухов. На такой высоте постоянный холод. Чтобы согреться, тридцать человек должны сжечь за год целый лес. А где его тут взять? Весь Дагестан знал бы о таких значительных поставках дров. На в Цабадагаре или еще дальше у самого возраздельного хребта. Не вздумайте жечь аул. Нас просто перережут в такие фокусы. Лучше заплатить за сведения. Самый надежный способ. Продажная душа всегда найдется. Хорошо, подытожил Тауби. Я соглашаюсь с общим мнением. Завтра идем через перевал. До Цабадагара около двадцати верст. Латк у нас нет, карты тоже, поэтому никаких ночных переходов по незнакомой местности. Выступаем в шесть поутру, чтобы вечером быть на месте. И действовать будем там не мечом, как предлагает Андрей Анатольевич, а златом, как советует Эспер Кириллович. Все, начинает собираться. Так ничего и не выяснив, разведчик с сыщиком тоже принялись укладываться. Когда уже стало темнеть, Лыков вышел за ограду по малой нужде. Неожиданно за ним увязался Артилевский. — Алексей Николаевич, я бы хотел с вами поговорить. Прямо здесь? Прошу бы еще отойти, вон, хоть в пиулок. Дело такое. Заинтригованный Лыков отмерил три десятка шагов. Они с Сыр укрылись в тесной улочке между двумя тухомными кварталами. Слушаю вас, Эспер Кириллович. Что случилось? Я сегодня заметил одну несообразность, весьма подозрительную, если учесть, что среди нас есть изменник. Сегодня утром внезапно над головой Лыкова грохнул револьверный выстрел. Войсковая старшина всхлипнул, схватился за сердце и повалился на колени. Алексей развернулся. Над стеной вился легкий дымок и слышались быстро удаляющиеся шаги. Стреляли из их двора. Первой мыслью сыщика было бежать туда и искать изменника. Это значило бросить странного товарища. Да и шансы найти стрелка были сомнительны. Калежский ассессор присел, подхватил валяющееся на него грузное тело. Эспер Кириллович. Куда попала? Артилевский так хрипел и конвульсивно вздрагил Эспер Кириллович, что за несообразность вы заметили? Это очень важно. Я... я не предатель. А кто? Кто предатель? Но изо рта Артилевского уже хлынула густая черная кровь, он закашлялся и умер.